БЕГЛЕЦЫ В доме Серовых была суматоха. Прислуга, гости, родственники высказывали самые различные предположения и постоянно посылали слуг. На дорогу посмотри, не идёт ли? Что же это на лукере так всех оконфузило? Василий Трифонович и супруга его просковья Власьевна, одетая в праздничное цветастое платье и в белом платочке на голове, лили слёзы. Кто-то из соседей рассказывал, что ночью будто видел, как инженер и лукерия взявшись за руки, шли к Москве-реке. И впрямь официант Влас, вместе с другими, ходивший отыскивать беглянку, торжественно внёс в гостиную её светлый шёлковый платок с красными цветами. «Нашёл возле причала, на земле валялся, и лодка наша пропала. Видать, поплыли на ней на другой берег. Теперь их в городе искать надо». Григорий Данилович укоризненно покачал седой головой. «Не ожидал я такого безобразия. Извиняйте, что побеспокоил вас. Поищем невесту в другом месте, где их крепко соблюдают». Дали знать в полицейский участок. Надзиратель с сыскной полиции Анатолий Мишин, серьезный, крепкий, в плечах человек, долго расспрашивал домочадцев невесты. Справился он и про инженера Тихонова, где и какие родственники у него живут. Направил по адресам агентов. Осмотрел местность. На другой день к полудню нашли лодку серовых. Вниз по течению, чуть не до храма, во имя Христа Спасителя дошла. Три или четыре дня бился надзиратель Мишин. Наслед беглецов напасть не удалось. Тогда дали газетное объявление. «Всякого, кто имеет сведения о таких-то, просит сообщить за приличное вознаграждение». Откликов не было. «Воспитывать надо было строже», — так говорили на селе. И вот тогда-то Василий Трифонович, наслышавшийся про знаменитого сыщика Соколова, наведался к нему. «Помогите!» В тот же вечер Соколов прибыл в село. При нем находился Жеребцов. Они поселились в доме старосты. И негласно сюда же приехали под видом дачников отец и сын Гусаковы, надежная помощь сыщику.